уведомление о выселении Атланта, Джорджия. Кого они хотят одурачить? На видеозаписи отчётливо видно, как дочь Тредгуда тащит большую как тетучку, прикрыв её полое пальто. Подозрение подтвердилось. Уже несколько человек сказали о миукенге, которая доносится из апартаментов Тредгуда. Если бы не опасение вызвать недовольство Марты Ли, Негодный старик вылетел бы пробкой уже после того, как устроил дикий переполох своим исчезновением. А теперь ещё это. Наглое попрание правил внутреннего распорядка. Нет, это не пройдёт. Установление надлежит исполнять. Под его мэрисом водительством корабль идёт уверенным курсом, а Третгот пытается раскачать судно. Необходимо предпринять меры. Сумасбродство постояльцев недопустимо. Надо любой ценой сохранить благопристойность. А если Марта Ли Колдуэлл все же возмутится, вину за выселение можно свалить на департамент здравоохранения.